Ужин в дворянском собрании длился по-аристократически До самого утра И когда разъехались ночные автомобили Почти сразу начали подъезжать дневные Около десяти утра о добровольном узнике Вспомнили и принесли ему завтрак Космач заметил лёгкую нервозность среди обитателей дома. Многовато ходили по коридорам, часто хлопали двери, уезжали и приезжали машины, и всё это можно было отнести к ожиданию начальства. Подмывало выйти ещё раз на большую прогулку, но была опасность пропустить нечто важное, поэтому он побродил лишь по двору и парку. После чего до обеда простоял у окна, выходящего на парадное. Предводитель не появлялся. В обед о нём снова забыли, и всю вторую половину дня в палатах никто не появился, если не считать уборщицы, которая сменила постельное бельё и протёрла полы. Затихшие были коридоры, к вечеру вновь наполнились стуком каблуков и приглушёнными голосами. На балконе бального зала начал Перед петицей оркестр, а в широком холле первого этажа человек 20 казаков отрабатывали строевые приёмы. Оживление длилось несколько часов подряд. Несмотря на конец рабочего дня, ни одна машина со двора не тронулась. Наверняка ждали Полялогова и готовились к встрече величественный гость из всего полубреда, услышанного ночью от князя Ростовского, было ясно одно: боярышне нужна этой компании не просто как кандидатура на престол, как богатая невеста с приданым, а скорее её приданая, но не то, которое она принесла с собой в котомке, а нечто большее. В течение ночи председатель так и не появился. Обитатели собрания не разъезжались и гулянок не устраивали. Космач дважды прогуливался по этажам, видел каких-то забоченных людей. Вроде бы даже Галлин промелькнул в конце коридора. Заметил, что охранники хоть и переоделись в казачью форму с золотыми погонами и аксельбантами, хоть и носили шашки и палаши, но почему-то нервные. А в актовом зале появилось очень много цветов в основном розы и хризантемы, создавалось впечатление, будто здесь готовятся к траурной церемонии. Около восьми утра по всему дому разнеслась тревога. Все забегали, застучали под ковки и забрякали шашки. Скоро в апартаменты примечался тот же слуга со смокингами. Переодеваться не уговаривал, повесил их на спинку стула и исчез. Из окна хорошо было видно, как бравые чубатые хлопцы выстроились шпалерами от колон до ворот, двое застыли с рулонами ковровых дорожек, а на самом крыльце полукругом стали, надо полагать, дворяне, потому что в середине оказался барон Гарден. Казачок с видякамерой ходил в сторонке по заснеженному газону. Космач до последнего момента не хотел верить, что генерал Негаецна идёт и привезёт в Авилу, а тут Заколотилось сердце. Неужели? К закрытым воротам никто не подъехал. Посверкивая лысиной, комендант прошел вдоль шеренка и дал отбой. Дворянство скрылось в доме. Разнаряженные казаки покурили на крыльце и тоже убрались с глаз, а несколько молодых хлопцев, переодевшись в солдатскую форму, стали сгонять с асфальтовой дорожки воду, успевшую натечь с обледенелых газонов. Завтрак космочу принесли, однако совсем простой, должно быть, сказать, чуй кухня: жареная колбаса с гречкой и стакан компота. А вчера бутерброды с красной рыбой, салат и роскошная свиная поджарка с картофелем фри. Это можно было расценить как некий сигнал, но вполне возможно, за утренней суетой и тренировками не успели приготовить завтрак для фаворита. В 11 часу вроде бы всё стихло. Перестали бегать и бряцать оружием казаки, дворяне пропали из коридоров и опять повисла напряжённая пауза. Потом к воротам подровлил крытый грузовичок и начал бибикать. Его впустили во двор, и бравые казачки выкатили из кузова настоящую боевую колесницу, украшенную по-царски, если не золотом, то металлом очень похожим. Единственное, чем она отличалась от древнегреческих, металлическими колёсами на резиновых шинах. Белая лошадь есть, колесницу привезли. Дело за книжной. Ближе к обеду, без всякого шума и ажиотажа, охранник на воротах впустил чёрную Волгу и сопровождавшую её иномарку. Они лихо пролетели к рыцу, синхронно развернулись, после чего из Волги вышел полноватый усач в странном генеральском мундире, френч сталинского покроя, но погоны на нем царские, с вензелем Николая II, а награды советские, вроде бы даже орден Ленина есть. И физиономия у вышедшего была явно не генеральская, красная, навечно обветренная и простоватая, тянула на председателя передового колхоза или секретаря райкома. Не надевая фуражки, усач мрачно двинулся по ступеням, и лишь тогда из иномарки полезли люди в гражданском. Буквально через минуту Космач понял, что это приехал генерал Многоец. В палату ворвался встрежный Исаул с тремя казаками. Ни слова не говоря, они надели на гостя наручники и тщательно обыскали. Космач не сопротивлялся. Столь резкий поворот означал, что в Вавилоне не нашли. На что? Потягиваемся, весело спросил он. И соул ничего в карманах не нашёл. Где твои документы, паспорт где? А, нету, сдал в отдел кадров. Куда? В отдел кадров Гура. Слышал про такую контору? На работу оформляюсь. И соул толкнул его в спину. Пошёл, сейчас оформишься. Космоча завели в кабинет на первом этаже. Странный ряженый генерал сидел на диванчике в расстёгнутом френче, бросив крупные с раздутыми суставами руки между колен и обиженно повесив в голову. В казачьих войсках можно было дослужиться лишь до полковника. Генералов там не было, за исключением наказанных атаманов, назначенных государьем военачальников уже имеющих генеральское звание. Космача поставили перед ним, как наблудившего школьника. Ряженый, молча осмотрел его с головы до ног, не вставая, достал из-за голенища на гайку. «Куда? Книжну спрятал? На!» Он ударил бы в любом случае, независимо от ответа. Разум почти что дремал, подавленный разочарованием и скрытым отчаянием. «Что же ты такие погоны нацепил, чучело?» спросил космач, внутренне изготовившись. Ряженый бил по лицу, сверху вниз, но космач успел подставить наручники. Конец плетки угодил на цепочку между браслетами и обмотался. Космач перехватил тугую кожаную жилу, рванул на себя и неожиданно легко выдернул на гайку из руки разгневанного атамана. Тот неуклюже попятился, а на его месте оказались двое казаков. Схватили подмышки и потянули вниз, рассчитывая уронить на пол или поставить на колени, чтоб удобнее было пороть, но не осилили, завозились. В кассу его накрикнул ряженый. На третьем подчёрдачном этаже и в самом деле располагалась касса, оставшаяся от какой-то конторы, размещавшейся в особняке. Обитая железом дверь с окошком в выдучи и соответствующая надпись. Ремонта здесь ещё не было. В коридорах лежал мусор, а в самой комнате от прошлого остался неподъёмный засыпной сейф и несдрибимый запах канцелярии. Наручники не сняли, заперли на два замка и ушли. Подождав, когда стихнут шаги, космач начал осматривать камеру. Теперь можно бежать. Единственное окно, забранное тяжелой решеткой, выходило в парк. Стены до метра толщиной, амбразура в двери, перечеркнута толстыми стальными прутьями. Клетка. Оставался потолок, растрескавшийся в клетку, и, значит, деревянный потолок оштукатуренный, с дранкой. Если доски не приколочены, а только залиты сверху раствором, глины и опилок, можно поднять и выбраться на чердак. Он походил кругами, оттягивая момент разочарования, потом залез на сейф, уперся спиной, поднатужился. Нет, сделано на совесть. По причине отсутствия какой-либо мебели, космач присел на подоконник и сразу почуял, как печет батарея установленные внизу, судя по старым чугунным регистрам и трубам, водяное отопление существовало полвека, а дома верных полтора. То есть раньше топили печами, а это значит, где-то должен быть домоход. Он тщательно осмотрел в противоположную стену, зашел сбоку и в косом свете обнаружил едва различимые контуры печи, вернее, следы от нее, оставшиеся на штукатурке. Наверняка тут стояла голландка, которую снесли и вывод в трубу замуровали. Простукивать стену не пришлось, на сером известковом фоне под потолком отчётливо выделялись нитевидные трещинки, обрамляющий высокий прямоугольник, космач выкрутила с стены гвоздь, на котором когда-то висел портрет, покрывал раствор между кирпичей, подаётся Подождать ночи, разобрать трубу и выйти на чердак. Потом через слуховое окно на крышу. А с тыльной стороны дома есть строительные леса. Только надо, чтобы сняли наручники. До вечера никто не пришел. Звуки снизу сюда не доносились. И от тишины смаривающего тепла космач неожиданно заснул прямо на полу, привалившись спиной к стене. И когда проснулся, в первый миг не понял, где находится космач. На несколько секунд потерял ориентир и вдруг ощутил страх. В темноте показалось, комната не имеет размеров, и во все стороны бездна. Он вскочил, встряхнулся, вроде бы уперся в стену, однако не почувствовал ее, затекли руки. Только пол под ногами был тверд и реален. В следующий момент услышал характерные щелчки и скрежет, отпирали дверь. Причем как-то осторожно, будто спугнуть боялись. Замки открыли, отвели в сторону стальную накладку, но никто не вошел. «Здесь что, света нет?» — раздался голос Паля Логова. «Старую проводку сняли, объяснил кто-то. Новую не сделали. У нас вечно все через...» «И как прикажете разговаривать в темноте?» «Заходи, паря!» — позвал космач. «Не бойся!» Сам прокрался к выходу, стал у косяка и попытался сцепить руки, но распухшие пальцы не слушались, были вялы и немочны. Через мгновение дверь распахнулась, на фоне полуосвещённого коридора показалась фигура предводителя. Не испугался, вошёл в полный рост. За ним в дверном проёме посвёркивали лысины комендант и ещё двое казаков. "Где ты есть, Юрий Николаевич?" Бить ватными бесчувственными руками было бесполезно. — Да тут я тут! — Космач появился из-за спины. — Здорово, барин. Давно поджидаем. Значит, приехал. — Сделайте свет, — распорядился предводитель. — Фонарь, переноску, быстро, и стулья. — Почему здесь нет стульев? — Мне так и даром. Я на полу посижу. Космач сел к стене. — Ну, сказывай, где бывал, что видал? Наверное, полиограф разглядел его руки, сунулся к двери. Снимите с него наручники. Что это такое? У кого ключ? Коменданто торопливо залетел в комнату, пыхтя в лицо, разомкнул браслеты, и руки сразу же заболели, словно обмороженные. Казак прибежал со строительной переноской, повесил лампочку над дверной косяка. Как осмачно наконец-то увидел предводителя. Кажется, тот немного подрос и возмужал. Юношеская чёлка была зачёсана назад. Широкая нижняя челюсть делала лицо квадратным. Пронзительные голубые глаза перестали бегать, и только белый шарфик на шее выглядел по-прежнему легкомысленно. "Ну и как там люди живут в Питере, растирая руки", спросил Космач, "что новенького в северной столице?" Его информированность предводителю не понравилась. — Не знаю, не знаю, — без былого задора обронил он, — а ты все развлекаешься. А что делать? То в фавориты возвели, в царские палаты поселили, то в кандалы забили, да в кассу заслали. Жизнь веселая. Рад за тебя. Гляжу, и ты приехал довольный. — оценил космач. — Понравилось у мэтра на ковре стоять? — Пойди, благодарность объявил, а твой ряженый генерал так вообще в полном восторге вернулся. Давай на гайкой махать, должно княжну Углицкую привез.